Глава двадцать Алексис. Бормотание Френка стало отчётливее, и теперь без двери-заглушки раздражало гораздо больше. Вот и Донован с ужином. Что с погодой? Я почти ничего не вижу. Я передала его слова Дейзи, которая вскочила с газона и бросилась к входной двери. Лучше мне поторопиться. Мардекай в перепрыжку бросился за ней. Ну и дикари. Я посмотрела на клубящийся туман, с трудом различив соседский дом за забором. Киран был с матерью уже 15 минут, и в глубине души я боялась. Что будет дальше? Разрушение ловушки и освобождение Лайры однозначно разозлит Валенса. Наверняка Валенс прознает, что сундук исчез. Уже одного этого будет вполне достаточно для гнева полубога. «Похоже на бургеры!» — крикнул Фрэнк где-то в тумане. Я соскучился по их вкусу. Я закатила глаза и подпрыгнула на месте, когда Лайра выплыла из-за угла дома. Казалось, она не шла, а парила в воздухе. Я почти не сомневалась, что и при жизни ее походка была такой же, как и сейчас. «Тебе нельзя с ним спорить». Голос был грустным, но уверенным. Я машинально выпрямилась. Я ненавидела приказы. «Ты должна смириться с его решением. Это наилучший вариант». «Хм». Я поджала губы. Мне не хотелось дискутировать с женщиной. «Хм». «Я благодарю тебя за все. Лайра остановилась рядом со мной, и я подумала, она не стала садиться, чтобы не испачкать платье. Или, возможно, ей бы не понравилось прохлаждаться в сорняках. Ты показала ему, что в мире есть место состраданию. Убедила, что на свете найдутся хорошие люди. Если Киран попытается, он тоже сможет стать таким. Я согнула колени и обхватила их руками. Я не знала, что сказать. Прислушайся к его желанию и сделай так, как он скажет. Продолжила она, отшагнув назад. «Повторяю, так будет лучше для вас обоих». Неприятное чувство засело у меня в сердцевине. «Почему? Что он собирается?» Но Лайра уже исчезла, растворилась в тумане. «Мы можем вернуться в дом, Лекси!» — позвала меня Дейзи. «Донован устроит целый пир! Слава богу! Я жутко голодная! Могу съесть слона! Пойдем!» Я подчинилась. Киран стоял возле раковины и смотрел в окно на серую пустоту. Донован разбирал пакеты с продуктами. Все хорошо? спросила я. Киран как-то странно посмотрел на меня, кивнул и отвернулся. Да, тебе нужна помощь, чтобы взломать ловушку. Позвать Брея. Я прищурилась, потому что он говорил грубо и властно, то есть нормально, но слова Лайры все еще прокручивались у меня в голове. Нет, я справлюсь, Мне не нужна помощь и ты сможешь снова наложить ловушку». Я поколебалась. Мать Кирана упоминала о чем то подобном. «Чтобы я мог вернуть сундук на место и надеяться, что это обманет отца, пока мы не найдем виновного», — пояснил Киран. Мне хотелось обдумать просьбу Лайра и возможные последствия, но Киран отвлек меня. Могла ли я справиться с ловушкой? Я способна изгонять духов за черту и возвращать их, но все же... «Не знаю», — пробормотала я, разглядывая сундук. Внезапно Фрэнк завопил. «Тот парень с угрюмым лицом и с полными пакетами». «Значит, кто-то еще должен прийти?» — удивилась я. Донова наглянулся через плечо. «Да? А что? Ох, стол маловат. Ничего, мы уместимся, не переживай». В дверь постучали. «И еще один!» — крикнул Фрэнк. «Что-то их многовато, а у этого парня фургон. Что вы затеяли, вечеринку? А меня почему не позвали?» «Твоя мать всегда приглашала меня, и как же нам было весело! Однажды в полнолуние мы решили...» «Нет, нет, нет!» — выпалила я, бросившись к двери и распахнув ее. «Фрэнк, даже не вздумай продолжать. Заткнись. Я не хочу знать, чем вы занимались». На крыльце стоял Зорн. Его глаза расширились, и здоровяк кинул взглядом двор, почувствовав невидимого для него призрака. Тан вылез из белого фургона и застыл на месте. «Мы танцевали у костра и выпили бутылку вина», — угрюмо закончил Фрэнк. «Ну и ну, юная леди. Наверное, думала, мы устроили языческий ритуал или что-нибудь в этом духе». Я с облегчением выдохнула и приоткрыла дверь пошире. «Я предположила, что ты начнешь рассказывать о непристойностях», — сообщила я Фрэнку жестом, приглашая Зорна и Тана. Фрэнк пребывал в эйфории, возможно, после встречи с прекрасной Лайрой. Я надеялась, что он закончит вспоминать свои похождения. «Даже не собирался», — напыщенно проговорил Фрэнк. «Наша интимная жизнь тебя не касается». «Фу!» — я хлопнула дверью. «Парням придется простить меня». «В молодости она была боевой женщиной», — не умолкал Фрэнк. «Независимой леди. Помню, как она...» Я снова распахнула дверь, заставив взорно отпрыгнуть. Сосредоточилась и вытолкнула Фрэнка со двора. Магия кипела во мне, но ветра и пульсирующей черты не было. Секунду я стояла на крыльце, обдумывая произошедшее. Я управляла духом, однако была вынуждена призвать магию. А потом я всецело сконцентрировалась на Френке, выбрала его из всех призраков, которых могла ощутить поблизости. И так я чувствовала души. Всегда. И делала это, даже не используя энергию черты. Просто я никогда не задумывалась о своем умении. Мои способности к визуальному обучению и непонимание своих действий определенно мешали мне расти. Надо же. Ты в порядке? Встревоженно спросил Тан. В руках он держал черный круглый мангал. Да, призрак рассказывал о своих похождениях с моей мамой. Я вздрогнула. Я подозревала, но противно слышать такое про твоих родителей, понимаешь? Да. Тан нерешительно шагнул вперед. Он еще здесь? Я рассмеялась и жестом позвала Тана. «Нет, я уже прогнала. Не бойся. Что происходит? У нас намечается вечеринка?» «Ты нашла миссис Друз», — ответил Зорн, и я заметила, что он украдкой осматривает туманный двор. Я развеселилась. Даже Зорн боялся призраков. «Мы не верили, что это возможно». «Ясно. Просто вам не помогала пара безумных девчонок». Танк кивнул. «Я подготовлю все на заднем дворе». Я кивнула, пропустила Зорна в дом и закрыла дверь, а потом мы направились на кухню. «И ты нашла тайные проходы в доме полубога Валенса», сказал Зорн, обращаясь ко мне. Дейзи мельком взглянула на него и продолжила нарезать помидоры. Мордекай отрывал листья от кочана салата латука. «Похоже, Фрэнк прав. Нас ждали бургеры». «Да, в особняке Валенса я столкнулась с забавным духом», ответила я, садясь за обеденный стол и покосившись на сундук а в тоннелях прогуливается его любовница. От парочки легко спится. «Там есть кто-то ещё?» еще? – спросил Киран. Он пристально смотрел на меня, но лицо его окаменело. Я пожала плечами. «Я не видела, но дом большой». «Как думаешь, ты сможешь найти все тайные проходы?» — спросил он. Я снова пожала плечами. «Конечно, если старикан-призрак поможет, но, вероятно, лучше поговорить с ним за пределами тоннелей», Едва появляется Марлин, ситуация сразу же выходит из-под контроля. Но он сам виноват. Она тоже не сахар, но обвинять в измене кого угодно, только не себя, но и урод. И наверняка боится пересекать черту из-за жены. Я бы не удивилась. Донован замялся с упаковкой фарша в руке. «Бывшие могут найти тебя за чертой?» Я склонилась над сундуком и закрыла глаза, прощупывая магию. «Не знаю, никогда не задавалась этим вопросом». Рассеянно ответила я. «Киран, тебе стоит позвать Бриа. Она опытный некромант, а я не вполне уверена, что совладаю с ловушкой, ведь я толком не понимаю, с чем имею дело». Краем глаза я заметила, что Зорн исчез. Очевидно, воспринял мои слова как негласный приказ. Я положила ладонь на сундук и опять закрыла глаза, позволив черте проявиться. Следуя интуиции, я притянула черту поближе, накапливая магию и собираясь воспользоваться светом потустороннего мира в качестве ориентира. Я уже делала нечто такое в тайном проходе Валенса. Трюк оказался полезным. Ураганный ветер пронесся по кухне, заставив мою душу затрепетать в бренном теле. Энергия и электричество пронзили сердцевину и руки. Защитный кокон вокруг сундука пульсировал и двигался, призывая меня открыть глаза и увидеть иное измерение. Как я и думала, магия, окружавшая сундук, расплывалась в пространстве, словно нефть на воде, и скользила по дереву в замусловатом танце. Я притянула еще больше силы и услышала стон. Упал стул. Стол сдвинулся с места. Затряслась дверь. Выдернутая из момента, я успела заметить, что парни выбежали из кухни. Остался только Киран. Полубог с угрюмым лицом и жестким взглядом опирался о край шкафчика. Ой! Я обвела рукой брошенную кухню. Все почувствовали силу, да? Киран промолчал и хевнул. Прости. «Наверное, мне лучше уйти в спальню». Я встала. «Ох, но есть и хорошие новости. Мне не нужна Брия. Я научилась видеть магию без помощи некроманта». «Тебе только нужно освободить голову от лишних мыслей». «Пока что не все гладко, но маленькими шажками». «Да, именно так это и ощущалось». Киран немного перегнул с сарказмом. «Но ведь ты захотел, чтобы я действовала именно сейчас». Киран двинулся ко мне. «Давай перенесем сундук в спальню». Бабочки вспорхнули у меня в животе, и я отчаянно попыталась не искать в речах полубога особый смысл.